Вольная станция Кирза. Вы подумайте, я могу вас вывести на довольно хорошую добычу. Старясь как можно ласки вылыбаться, старый техник РУК пытался привлечь внимание очередного представителя какого-то пиратского клана к своему замыслу заманить группу наёмников в ловушку. Приджо до сих пор не забыл своей мечте рассчитаться с врагом, из-за которого он потерял буквально всё. И даже довольно тёплое и удобное место в одном из центральных миров федерации Нивэй. А теперь бы вынужден прозябать на территории фронтира изображая себя преступника, так как на территории Содружества его ожидали довольно крупные счета, которые он не оплатил, когда сбежал оттуда. Более того, этот старый урок тогда воспользовался возможностью исчезнуть из-за того, что никто просто не ожидал подобной прыти от старого представителя этой низкорослой расы. Все думали, что он будет до упора стоять на своем, надеясь на благоразумие наемников, с которым столкнулся. Однако Бриджакур быстро понял, что этот молодой разумный, с которым ему пришлось пересечься, плевать хотел на логику, какие-то дополнительные факторы, которые могли бы вынудить пойти навстречу старику. Всего-то и нужно было, что отдать технику переработку оборудования, которую надо было списать. А сам старик получил бы выгоду. Однако этот молодой парень, который почему-то, видимо, считал себя непогрешимым, решительно отказался делать подобное. Более того, он даже посмел подать суд на старика и вынудить того фактически попасть в ловушку. Но теперь этому молодому парню придется ответить за глупость своих поступков. Старый рук, все еще не терял надежды рано или поздно рассчитаться с этим молодым наглецом, поэтому старательно следил за происходящим на территории Содружества. Хуже всего было то, что новости, которые он получал от своих старых знакомых, говорили отнюдь не в его пользу. Ведь, как оказалось, этот мальчишка времени зря не терял, его корпорация постепенно набирала силу. И даже у многих возникали вопросы о том, почему он до сих пор при таких огромных заработках не попытался расширить свой флот. Если бы этот молодой человечишка решился на подобное у старика не было бы ни единого шанса неприятно его удивить. Хотя бы по той причине, что те же самые корабли пиратов просто не смогли бы ему как-то навредить. Слишком уж большая сила была бы в руках у этого разумного. Однако ничего подобного не происходило. Создавалось впечатление, что этот разумный очень жаден. Чего нельзя было сказать про разумного, который позволял своим сотрудникам получать возможность к развитию и выделять на это довольно баснословные суммы денег. Ведь откуда-то у него брались деньги на покупку всех этих имплантов и баз знаний, которые этот разумный так легкомысленно раздавал своим сотрудникам. А значит, глупцом или каким-то скупым разумным его не назовешь. Правда, когда старый Роук слышал о том, что этот молодой разумный подписал договор с военной федерацией и отправился в экспедицию против архов, то у Брида-Жакур возникла мысль о том, что свои долги вернуть он не сможет. Ввиду того, что и сам этот разумный, его корабль, могут попасть под удары сверхтяжелых плазменных орудий астероидов ульев Однако спустя пару месяцев пришло сообщение о том, что этот корабль вернулся, да еще и с победой. Старик буквально обрадовался. Ведь в данном случае у него все же есть возможность получить все самому. Нужно было всего лишь объявить довольно богатую оплату за выполнение задания на территории Фронтира. Он даже разработал собственный план. под видом шахтерской корпорации он предложит этому разумному попытаться спасти некоторое оборудование шахтеров от архов который по какой-то причине пришлось оставить неэвакуированным. Зная то, как этот разумный относится к своему собственному персоналу, можно было понять, что попытка спасти не только производственные мощности, но и разумных, которые попали в смертельную ловушку, он воспримет вполне обыденно. А значит, все же отправится туда, куда ему будет сказано. Тем более, когда за это будут платить пару сотен миллионов кредитов. В этом случае этого молодого разумного можно будет поймать в ловушку, как его корабль. Главное всё сделать правильно. Оставалось только найти союзников. А вот с этим, у старого Рука, возникли большие проблемы. Конечно, пираты были бы против заполучить себе такой корабль. Вот только на этот корабль рассчитывал и сам старик. Поэтому в своём договоре при указывал, что корабль Контер станет его собственностью. Ведь ему нужно будет как-то компенсировать себе все потери. Возможно, что кто-нибудь мог бы заявить о том, что пираты могли бы его обмануть. Вот только он тоже дураком не был и понимал, что заключённый контракт на территории фронтира Присутствие пары тройков пиратских капитанов или глав пиратских кланов будет соблюдаться просто неукоснительно. нарушение такого контракта не простят никому, тем более при таких условиях. Да, пиратский клан может и усилиться многократно. Вот только такого усиления ему не позволят такие же, как он сам, пираты. Уже только поэтому можно было понять, что у Борида Жакур шансы добиться своего все же имеются. Главное сделать все правильно, но все остальное пока что своей ценности не достигло. Хотя явно демонстрировали свой интерес. Вот только открыто нападать на такой мощный корабль они просто не собирались. И это сильно настораживало старика. Ведь он сам прекрасно понимал, что при таких делах, когда он может слишком уж довериться тем самым пиратам, его могут просто выкинуть за ненадобностью. Сами пираты слишком хорошо понимают то, насколько может усилить их позиции подобный флагман. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у него о том, зачем кому-то может быть нужен подобный корабль, тем более как флагман. А вот тут-то все просто и предсказуемо. Всего лишь из-за того, что корабли такого класса в продаже не появляются. Даже тяжелый линкор практически невозможно купить. Еще бы, в частные руки подобное оборудование не должно попасть. Это, по крайней мере, знаются о дружестве. И надо быть просто полным идиотом, чтобы не понимать такого развития событий, которое сразу же начнет развиваться на территории Фронтира. Любой пиратский клан, получив такой корабль, может начать экспансию на территории Фронтира и организовать собственное государство захватив какие-нибудь системы с уже сформировавшимися колониями. Возможно, кто-то тут же скажет, что это довольно глупо, всего лишь по той причине, что данная ситуация может позволить им не только организовать собственное государство в количестве пары-тройки звездных систем, как произошло, к примеру, с тем же самым синдикатом Треугольника, но также и впоследствии войти в Содружество, всего лишь возвысившись там, где это другие не смогли. Да, такое государство все же будет зависеть от Содружества, и центральных мировых государств-сателлитов. Однако буквально через пару-тройку поколений, когда нужны будут ресурсы на территории фронтира, никто даже не будет вспоминать о том, каким образом появилось это самое государство. Конечно, наверняка найдутся и такие разумные, которые будут пытаться требовать какой-либо справедливости. Но к этому времени целесообразность будет такова, что таких разумных просто не будет выбора. Чтобы там кто из них не говорил, все они окажутся в таком положении, что забудут про все прегрешения новых хозяев определенных территорий, поставляющих им ресурсы. Бриджакур и сам был не против подобным образом усилить себя и свою семью. Ведь сейчас его семья, по сути, была вынуждена скрываться вместе с ним на территории Фронтира, войдя в состав экипажа его крейсера. Вспомнив про свой корабль, старик мог только скрипеть зубами от злости. Ввиду того фактора, что пираты не гнушались делать ему весьма глупые предложения. Они открыто предлагали ему продать свой корабль, который мог бы пригодиться пиратам в качестве довольно неплохого усиления. Хотя корабль имел корпус крейсера третьего поколения, но все модули, установленные в нем, имели отношение к четвертому поколению, уж он-то, как старый техник, толк в этом понимал, благодаря чему его собственный корабль был довольно эффективен. Пираты тоже, видимо, каким-то образом это поняли. И поэтому сейчас откровенно настаивали на том, чтобы старый Рук отдал свой корабль, который был бы на территории Фронтира весьма эффективным усилением. Ведь несмотря на то, что он был по своей классификации тяжелым крейсером, но в бою на территории Фронтира сможет потягаться с кораблем более тяжелого класса. Естественно, что такое предложение старый техник тут же отклонял. Но не полный же он идиот, чтобы идти на подобную глупость. и же казалось, что поиск зашел в тупик, когда на его попытке найти союзника в этом необычном противостоянии неожиданно отозвался один разумный, также оказавшийся на территории Фронтира. Пытаясь выяснить все подробности, выяснилось, что этот старый тролл Тоже имеет свой зуб на этого мальчишку, Сергея Ива. Более того, он потратил довольно большие деньги на наемника. Профессиональный убийца должен был сделать свое дело и уничтожить этого наглеца, однако этого не произошло. Видимо, каким-то образом убийцу успели перехватить. Теперь же он также вынашивал планы своей мести. Ему было даже не важно то, какие финансовые потери он может понести, если ей шанс отомстить. Именно поэтому два разумных довольно быстро нашли общий язык. Хотя они и понимали, что их сил... Может быть, недостаточно, чтобы справиться с кораблем этого молодого человека. Ведь его корабль был достаточно мощный и большой. И даже более того, ходили уже легенды среди наемников о том, насколько опасно противника может оказаться этот разумный. Оставалось только одно – организовать свой собственный пиратский клан. Собрать достаточно сил, а потом уже нанести удар. Единственное, на что они могли надеяться, так это только на то, что этот разумный дальше будет продолжать играть в свои игры. И он не захочет усиливать своих позиций еще больше например, обзаветясь парой таких кораблей. Ведь и дураку понятно, что если есть шанс напасть на один такой корабль, то справиться с двумя такими гигантами будет просто невозможно, даже если они приведут для организации ловушки пару десятков крейсеров. При всём этом, они оба прекрасно понимали, что нужно попытаться собрать всё, что только смогут, на территории Фронтира. Понятно же, что с ними никто сейчас считаться не будет, ввиду того факта, что на данный момент они не пользуются определённым авторитетом у пиратов. Вот когда они сумеют перейти эту грань, и таки добьются нужного результата, тогда можно будет решить то, как они будут делить трофеи. Конечно, каждый из них рассчитывает на то, что заберет этот уникальный корабль себе. Вот только они оба понимают, что право на трофеи можно будет предъявлять только тогда, когда они сумеют проявить свою хитрость и захватят его с минимальными потерями. А кто из них больше коварства и хитрости проявит, а также в результате их усилий и удастся все это провернуть, тот и будет претендовать на такую добычу. А значит они оба попытаются предпринять все возможные меры, чтобы найти шанс усилить собственные позиции. Именно таким образом, на территории фронтира и появился странный достаточно необычный пиратский клан, который назвали Шархас. И теперь этот клан будет активно действовать, чтобы достичь нужных себе целей как можно быстрее. хотя для начала стоит отметить тот факт, что они все равно не собираются забывать о главном, о том, каким именно образом выживают на территории фронтира пиратские кланы, а уже потом все остальное. Но на данный момент не столь важно. Пока что не важно.